Воины повернули своих коней, напустились на мерзавцев и быстро уладили бы ссору, если бы я не отдал прямой приказ следовать за мной. В той мере мирно, в какой это допустит подлая чернь. Так случилось, что мои люди явились сюда в обличье бегущих от преследования, тогда как прикажи я им отразить силу силой, они могли бы подпалить с четырех концов этот жалкий городишка, и дерзкие горлопаны задохлись бы в дыму, как злые лисята в норе, когда кругом жгут дрог. Дуглас закончил свою речь среди глубокого молчания. Наконец герцог Роцси ответил, обратившись к отцу. «Так как граф Дуглас властен всякий раз, как повздорит с мэром из-за ночного разгула или вызова на поединок подпалить город, где стоит двор вашего величества», Я полагаю, мы все должны его благодарить, что до сих пор он не соизволил этого сделать. «О герцегородце», — сказал Дуглас, решив, как видно, не давать воли своему крутому нраву. «Есть основание благодарить небо не в таком шутливом тоне, как сейчас, за то, что Дуглас не только могуществен, но и верен. Наступило время, когда подданные во всех странах восстают против закона». Мы слышали о мятежниках Джеки во Франции, о Джеке Соломенке и хобби Миллере и пастыре Болли среди южан. И можно не сомневаться, хватит горючего и у нас, чтоб разгорелся пожар, если огонь дойдет до нашей границы. Когда я увижу, что мужичье бросает вызов благородным рыцарям и прибивает руки дворян к городскому кресту, я не скажу, что боюсь мятежа потому что им меня не напугать. Но я его предвижу и встречу в боевой готовности. «А почему, милорд Дуглас утверждает, — заговорил граф Марч, — будто вызов брошен мужичьем? Я вижу здесь имя сэра Патрика Чартериса, а он, полагаю, отнюдь не мужичьей крови. Дуглас и сам, если он так горячо принимает это к сердцу, мог бы не запятнав своей чести поднять перчатку сэра Патрика». «Мелорд Марч», — возразил Дуглас, — «должен бы говорить здесь о том, в чем он достаточно смыслит. Я не окажу несправедливости потомку Красного Разбойника, если заявлю, что он слишком ничтожен, чтобы тягаться с Дугласом. Наследнику Томаса Рэндолфа более пристало принять его вызов». «Скажу по чести, за мною дело не станет». — Я приму любой вызов, не спрашивая ни у кого позволения, — ответил граф Марч, стягивая перчатку с руки. — Стойте, милорд, — вмешался король, — не наносите нам столь глубокого оскорбления, доводя здесь свой спор до кровавой развязки. — А раз уж вы обнажили руку, лучше протяните ее дружески благородному графу, и обнимитесь с ним в знак обоюдной вашей преданности шотландской короне». «Нет, государь», — ответил Марч, — «ваше величество, можете повелеть мне вновь надеть ратную рукавицу, ибо она, как и все мое оружие, находится в вашем распоряжении, пока мое графство еще подвластно короне Шотландии. Но Дугласа я могу заключить только в стальные объятия. Прощайте, государь». Вы не нуждаетесь в моих советах. Мало того, они принимаются так неблагосклонно, что для меня, пожалуй, и не безопасно оставаться здесь долей. Бог дохранит, да Ваше Величество, от явных врагов и неверных друзей. Я отправляюсь в свой замок Данбар, откуда к вам, я думаю, скоро поступят вести. Прощайте и вы, милорды Олбени и Дуглас. Вы ведете большую игру видите же ее честно! Прощайте, мой бедный безрассудный принц, резвящийся, как молодой олень возле притаившегося тигра! Прощайте все! Джордж данбар видит зло, но не может его исправить! Оставайтесь с Богом!» Король хотел заговорить, но Олбани строго взглянул на него, и слова замерли на его устах.